«Ну да что же это такое?» Я зло расхаживала по крыльцу хижины. Ночью опять начался дождь. Сначала не сильный, но сейчас лилый, как из ведра. И даже находясь под навесом, я успела сильно намокнуть и продрогнуть. «Нужно ждать, когда он закончится», — сказал Марат. «Парень сейчас стоял в дверях и так же, как и я, наблюдал за тем, что творилось с погодой. Мы больше не можем медлить». «Успокойся, Амбер», — Кат прищурился. «Думаешь, я хочу быть прикованной к истине тысячелетнего?» «Я понимала, о чем говорил Мират. Для него и сущая проблема. Во-первых, пока что толком еще никто не знает, что я истинная Ран Вальфебера. Но когда об этом узнают, найдется множество тех, кто захочет меня убить, как единственную, кто может продолжить род тысячелетнего. Да и сам Рант будет меня искать, ведь опять-таки я единственная, кто может родить ему ребенка. Я хочу разорвать связь и больше никогда тебя не видеть, но если мы выдвинемся сейчас, дождь нас убьет. я ничего не ответила, но понимала, что мы рад прав. Подтверждением этому было то, что произошло на следующий день. Дождь закончился, и мы решили выйти в путь. Но буквально через несколько часов опять начался ливень. Мы закрывались барьерами и с помощью рун прокладывали себе путь, но грунт тут был очень неустойчивым. Он размок из-за огромного количества воды, и ноги погрязли в болоте. Плюс дождь полностью заполнил овраги, и мы с трудом разбирались в том, где просто лужа, а где огромная яма. В одной из них я Я провалилась, с огромными усилиями вылезла, а потом еще подскользнулась и полетела вниз с горы. Если бы не магия, переломала бы себе все кости. Из-за всего этого нам пришлось телепортироваться обратно в хижину. Там полностью грязная и мокрая. Я сидела на крыльце и улыбалась, пытаясь вымыться под сильной струей воды, текущей с крыши. «Чего селого? мрачно спросил Кат, заметив мою улыбку. «Поверь, мне не весело». Буркнула, но улыбаться не перестала. «Просто думаю о том, какая я неудачница. Всю жизнь училась магии. Достигла восьмого уровня, но не могу противостоять дождю». «Не переоценивай магию». Морат сел рядом со мной и протянул руку вперед, подставляя ее сильным каплям дождя. «И помни, что природа сильнее любой магии». Я понимала, о чем говорит Мират. В нашем мире природа была дикой и каждый год убивала множество людей. В особенности это касалось зимы. Она длилась всего лишь месяц или полтора, всегда наступала очень резко, но накидывала на землю такой холод и тонны снега, что в период зимы люди просто не могли выйти из своих домов. Эти дожди как раз были признаком приближения зимы. Еще буквально несколько недель, и она наступит. Плюсом в этом всем было то, что на период зимы никакой войны не будет. Если король посмеет вести свое войско в подобную погоду, просто потеряет его. Думаю, Ранд побережет оборотней. Они более выносливые, но я уже успела понять, что тысячелетний ценил жизнь каждого волка. Так просто ради быстрой победы он не будет их обрекать на холод и смерть многих. Минусом в этой погоде было то... что нам с Мирадом все же следовало уходить отсюда. Уже сейчас из-за дождей было проблематично достать еду. Если не найти более нормального укрытия до зимы, умрем от холода и голода. Правда, я все еще очень сильно надеялась, что до этого момента смогу разорвать связь с Кадом и вернуться в южную стаю. Маги всегда пытались исправить погодные условия, чего они только не делали, но на природу повлиять не могли. Она сильнее нас.